Глава двадцать Проведя две недели в замке графа Григориана из Фланделии и пообвывшись с особенностями нового мира, я почему-то решила, что уже достаточно узнала этот мир. Поиск кленовой улицы на задворках столицы представлялся мне чем-то вроде игрового квеста. Я просто не знала, что такое трущобы в городе из альтернативного средневековья. От академии до центра Лериса мы с Грегом добрались пешком. Погода стояла солнечная, улицы были полны горожан и следящих за порядком гвардейцев. Я с любопытством разглядывала одежды местного населения, вывески магазинов и многочисленных лавок, ползущие по дорогам экипажи. Некоторые, я уже заметила, были запряжены не простыми лошадьми, а фамильярами с ярко изумрудными глазами. На солнце от их темных тел поднимался легкий дымок. Словно под воздействием лучей эти существа потихоньку испарялись, как сухой лед. «Ты проголодалась, Катя?» Спросил меня граф, остановившись возле распахнутых дверей чайной. Я вдохнула умопомрачительные ароматы свежей выпечки и пряностей, но покачала головой. «Потом. Если девочка найдется, первым делом пойдем и накормим ее». «Ты права», — согласился Грег. «В таком случае нам лучше нанять экипаж и отправиться в нижнюю часть города прямо сейчас. Хорошо, если мы успеем найти нужный дом до наступления темноты». Мы быстро отыскали свободного извозчика, но, услышав адрес, он скорчил недовольную мину и замотал головой. «Неприятный райончик, господин. В прошлый раз хулиганы расколотили камнем стекло в салоне. Я бы не советовал вам туда соваться, тем более с дамой». «Сколько ты хочешь». «Не отступал мой граф». За десятку я мог бы доехать до своего замка. «Пятнадцать монет или ищите другого дурака». Фыркнул возничий. Наконец мужчины договорились, и мы забрались в душную, пропахшую старой кожей и пылью карету. В мутноватом коричневом окошке запрыгали двух- и трехэтажные дома из серого камня, желтеющие, подстриженные пирамидками кусты с ярко-красными ягодами и трепещущие на ветру полотняные палатки торговцев. Я неосознанно сцепила руки в замок. Грег был молчалив и задумчив. Может быть, наша затея казалась ему бессмысленной, а может... Он размышлял о посылке, отправленной Архимагом Академии. Выбравшись из центра, мы поехали быстрее. Гладкая, отшлифованная тысячу ног брусчатка сменилась грубоватой дорожной плиткой, на которой экипаж трясся и подпрыгивал. «Ты, наверное, хотел вернуться домой сегодня же?» – осторожно спросила я. «Как получится?» – пожал плечами Грег. На случай, если придется задержаться, Архимаг Дейнер снял нам апартаменты. «Тогда что тебя тревожит? Неужели ты думаешь, что Ами могла устроить на нас засаду?» Она ведь давно уже призрак и не может выйти за пределы замка. Я не верю этой убийце, но доверяю тебе. Чуть улыбнулся граф. И все же меня терзает какое-то предчувствие. Либо мы найдем вовсе не то, что ищем. Либо что? Не знаю, либо тревога просто витает в здешнем воздухе. Столицу сумели оградить от болезней. Люди здесь почти не пострадали. Но посмотри на их лица. Они суровы и неприветливы. Я вспомнила, какие лица обычно наблюдаются в утреннем метро, и усмехнулась. Местные выглядели очень даже ничего. Да, они не казались слишком жизнерадостными и добродушными. Большинство с угрюмым видом спешило по своим делам. Но для меня это было привычно. Если не считать, что среди горожан иногда мелькали представители других рас. Орки, эльфы, оборотни с шерстью на щеках и с торчащими из-под сюртуков хвостами. Неожиданно резкий звук снаружи заставил меня вздрогнуть. Мимо нас по улице пронесся конный отряд гвардейцев. Их предводитель оглушительно трубил в горн. «Что это может быть? Почему они трубят?» Заволновалась я. На восточной границе идет война. Может, новый призыв? Или новый указ короля? Спустя несколько минут экипаж остановился на углу приземистого здания и возница распахнул дверцу. «Вылезайте, господа хорошие. Дальше не поеду. Дорога разбита». Мы выбрались наружу и огляделись. Это и в самом деле была нижняя часть города. Улицы спускались в темный неприглядный квартал, состоящий из одноэтажных домишек, громоздящихся друг на друга. Вместо клумб с цветами здесь на каждом шагу красовались кучи мусора. Вместо столичных фонтанов по обе стороны от дороги бурлили помоями сточные каналы. Извозчик придирчиво пересчитал монеты и махнул рукой вправо. — Кленовая улица где-то там. Узнаете ее сразу. Ну и... — Осторожнее, что ли? — Может, подождешь? Окликнул его Грег. «Я хорошо заплачу». «Нет уж, сами выбирайтесь!» Проворчал он и вскочил на облучок. Пара лошадок с неохотой потащили экипаж в обратный путь, в горку. «Держись рядом со мной и не беспокойся», сказал граф и окружил нас невидимым магическим куполом. Мне с трудом верилось, что магия сумеет защитить от камня или ножа, брошенного местным обитателем. Но я все же надеялась, что на нас не нападут сразу. Мы ведь пришли с добром. В первые мгновения мне показалось, будто район необитаем. Мрачно зияли выбитыми окнами первые этажи домов, на веревках покачивалось ветхое белье, скрипели на ветру рассохшиеся ставни. Чем больше мы углублялись в трущобы, тем темнее становилось. Деревья, за которыми здесь никто не ухаживал, нависали прямо над головой. Дворы были окружены глухими заборами и колючими зарослями сорняков, высотой в человеческий рост. Вместе с тем район переставал казаться вымершим. Он оживал являя нам различные стороны своего неказистого бытия. У одного из подъездов с Тайкой играли оборванные детишки. За ними приглядывала древняя старуха. Она подслеповато щурилась и курила закопченную длинную трубку, выпуская сухим ртом вонючий дым. Мы подошли поближе, спросили искомую улицу. — Чай заблудились, а? — каркнула она, снова выплюнув дым. — Мы ищем дом восемь по Клиновой улице! — крикнула я ей в ухо. — А? «Чего? Не слышу я!» Грег склонился к ней и вложил в скрученные пальцы монетку. Мелюзга прекратила возню с трепичным мечом и принялась обсуждать, настоящие мы господа или просто артисты. Старуха попробовала денежку на зуб, покивала и ткнула пальцем. Видно, от вкуса мелкого серебряка к ней моментально вернулся утраченный слух. «Туда вам, туда! Желтый такой дом, кирпичный!» Улицы трущоб извивались, как ходы в муравейнике. Пару раз мы забредали в тупики, где ожидаемо оказывалась свалка, кишащая облезлыми крысами. Нам пришлось снова и снова спрашивать дорогу. То у местной пьяницы, то у девицы весьма разнузданного вида. «Мне кажется, мы ходим кругами», — в отчаянии воскликнула я, оглядываясь по сторонам. Вместо ответа Грег наклонился и поднял с земли багровый кленовый листочек, а потом задрал голову и принялся разглядывать ветки деревьев. «Это где-то рядом», — резюмировал мой граф. Извозчик сказал, что мы сразу узнаем улицу. Видимо, только на ней растут клены. Вскоре мы и правда вышли к лачугам напротив желтого дома. У меня сжалось сердце. Это действительно были покосившиеся хижины, которые держались только за счет того, что подпирали друг дружку. Усталая женщина в грязном переднике стирала в большом тазу. За ее юбкой прятался чумазый малыш. Я бросилась к ним. «Скажите, пожалуйста, где-то здесь жила девочка по имени Эйла». Она осталась совсем одна, ее сестра погибла. Может, вы приютили эту девочку?» «Я? Приютила?» Женщина сердито плюхнула тряпку в таз, обдав меня серой пеной. «Мне своих девать некуда, госпожа. Ой, простите». Она кинулась стряхивать с моей юбки пену, но я перехватила женщину за руки и заглянула ей в глаза. «Погодите, прошу вас. Мы вам заплатим, если скажете, где найти Эйлу». Я уже поняла, что в нищем квартале все вопросы решаются только при помощи монет. Грег предупреждал меня об этом перед поездкой. «Но жила она вон там, в крайней хижине», — мотнула головой стиральщица. «Сестра ее была постарше, да. Лет восемнадцати ей было. Работала в городе, говорят, у господ. Убиралась. У вас, что ли, она работала-то?» «Нет, не у нас», — вступился Грег. «А что стало, когда Эйла осталась одна?» Несколько монеток перекочевали из ладони графа в карман из мятого передника. Женщина отерла рукавом под солба и вздохнула. «Какие-то люди ее искали. Страшные. Не знаю, кто такие, и знать не хочу. Не из церковного приюта это точно. С виду сущие разбойники. Убежала Эйла от них и больше не возвращалась. Не видела я ее с тех пор. Уже месяц или больше. Извиняйте, все, что знала, сказала». Разочарованные мы брели с Грегом в обратную сторону. Я вертела в руке кленовый лист и не представляла, как расскажу обо всем маме. Как тяжело ей будет отправиться на покой, так и не узнав о судьбе бедной сестры. Граф погладил меня по руке. Думаю, алые шипы забрали девочку, чтобы воспитать из нее убийцу. Это их работа, подбирают нищих детишек и растят из них головорезов. Она ведь убежала. Может, она до сих пор прячется где-нибудь среди этих развалин? Не думаю, что ребенок может долго скрываться от банды отморозков. В этот миг от стены дома, мимо которого мы проходили, отделилась тень и кинулась нам на перерез. Грека отреагировал моментально, выбросил вперед руку с заклинанием и развеял покров невидимости, укрывавший незнакомца, точнее незнакомку. Я от неожиданности закрыла рот руками, чтобы не вскрикнуть. Перед нами стояла девочка. Да-да, худенькая, растрепанная девочка в штопанной курточке и шароварах. Кое-как заплетенные косички топорщились по обе стороны от ее бледного лица. Темные глаза сердито смотрели на нас. «Ну я, Эйла. Я следила за вами. Кто вы такие и зачем искали меня?»